Глава вторая. Руководство для влюбленных. За месяц работы Пенни кое-чему научилась. Особенно ей нравилось разбираться с тем, что было связано с измерением тяжести век. Она была очень внимательна и однажды заметила, что век постоянного клиента номер 898 регулярно тяжелеет вопреки времени суток. Девушка заволновалась, не сломались ли весы. «Везер, посмотрите, пожалуйста. По-моему, весы вышли из строя. Я наблюдаю уже несколько дней. В стране, где он живет, сейчас еще только пять часов вечера, а его века то и дело тяжелеет, начиная с восьми утра. И сейчас тоже». отяжелевшие века на весах слегка подрагивала. «Нет, с весами все в порядке. Этот клиент учится в школе, наверное, отсыпается на уроках. Не обращай внимания, некоторых школьников и пушкой не разбудишь». Пенни не только наблюдала за весами, она также информировала покупателей о новинках, которые скоро поступят в магазин, о товарах на других этажах и о многом другом. Однако ее представления о том, как происходит оплата сновидений, все еще оставались весьма туманными она никак не могла понять, как работает платежная система DREAM. Мистер Талергуд даже не пытался во все это вникать, и платежами по-прежнему заведовала Везер. Согласно правилам магазина, клиент платит после того, как использует сновидение. Плата составляет половину от испытанных впечатлений. Как ты понимаешь, чем эмоциональнее человек, тем сильнее его впечатление от сновидения, тем больше прибыли мы получаем. Большинство наших постоянных покупателей – люди чрезвычайно чувствительны, поэтому так важно оказывать внимание регулярным клиентам. Но как эмоции можно переводить в магазин? Это же не деньги. Для этого и нужна платежная система Dream. Она работает примерно так же, как интернет вещей, связывает покупателей и наш сейф и позволяет отследить весь процесс. Когда клиент платит, беспроводная передача данных – пенни – «Опять у тебя пустота в глазах». «Ну хотя бы притворись, что понимаешь», — вздохнула Везер. «Простите, все это не укладывается в голове». «Ну ничего, я пока справляюсь сама». Каждое утро Везер первым делом проверяла сейф в подвальном помещении, а затем отправлялась в банк по соседству и обналичивала часть поступивших эмоций. В это время Пенни оставалась одна за центральной стойкой. Этот день не отличался от других. Вытягивая шею, как гусь, Пенни осматривала магазин, сидя за стойкой и ожидая возвращения в Женщина только что отправилась по обычному утреннему маршруту, но уже через пару минут прибежала обратно. «Так быстро все сделали?» Везер держалась рукой за живот, на лбу нее выступила испарина. «Ох, зря съела омлет на завтрак. Живот прихватило Я в туалет, и, видимо, надолго. Будь добра, сходи в банк сама. Вот этим ключом откроешь сейф, увидишь там две заполненные стеклянные бутылки. Отнеси их в банк, там знают, что делать. Просто скажи, что ты из магазина снов. Ой, поторопись, в банке скоро начнется столпотворение». Везер бросила небольшой ключ на стойку и понеслась в сторону туалета. Девушка написала записку «Ушла в банк, скоро вернусь Пенни» и оставила ее на видном месте. На ходу, повторяя «Сейф, две бутылки, банк, сказать, что из магазина», она поспешила в подвал. Подвальное помещение содержалось в идеальном порядке. Пенни подошла к сейфу, который видела впервые. Он был гораздо больше, чем она представляла, и Пенни не сразу сообразила, где находится замочная скважина. Оказалось, что внизу дверцы, на уровне ног. Пенни повернула ключ, и замок негромко щелкнул, открываясь. За дверцей, правильнее сказать, за дверью, так как размером она почти не уступала входной двери в магазин, обнаружилось глубокое, как пещера, пространство. Огромный изнутри сейф напоминал винный погреб. На полках было множество бутылок, их содержимое различалось по цвету. Волнующая лазурь, великолепная слоновая кость, королевский пурпур. Впрочем, последний цвет скорее вызывал беспокойство. Пенни содрогнулась, разглядывая бутылки, наполненные чем-то кроваво-красным. Где-то гулка капала вода. Пенни уже знала, что разноцветная субстанция, наполнявшая бутылки, Это и есть плата за сновидение, но видела бутылки впервые. У нее захватывало дух. Однако следовало поторопиться. Понять, какие две бутылки имела в виду Везер, было несложно. Они стояли отдельно от других на полу, словно кто-то специально их приготовил. На бутылках были этикетки с надписью «Душевный трепет». Содержимое было бледно-розовое, как сладкая вата. Пенни хотела осмотреться получше, но каждая секунда была на счету, так что она забрала бутылки и заперла сейф. Крепко прижимая ношу к груди, Пенни направилась в банк на противоположной стороне улицы. Бутылки были довольно тяжелыми, скользкими, и вдобавок покрылись влагой, как только она достала их из сейфа. Пенни подумала, что Уэзер, скорее всего, носила бутылки не в руках, а в сумке или как-то иначе. Но забыла об этом сказать. В банке работал кондиционер, и стояла приятная прохлада. Людей было совсем мало. Пенни взяла номерок электронные очереди. Все шло прекрасно, она чувствовала себя все увереннее. «И вовсе они глупышка Пенни. Когда нужно, отлично справляюсь», — думала она. Сидя на лавке и прижимая к телу бутылки с розоватым содержимым, Пенни ждала своей очереди. Перед ней было семь человек, и она надеялась, что это ненадолго. Однако клиенты никак не отходили от банковских окошек. Видимо, у каждого из них было непростое дело. Ждать становилось скучно. Пенни осторожно поставила бутылки на пол и взяла журнал из стопки. «Майский выпуск науки и сновидений». Не самое захватывающее чтение. Пенни листала журнал, скользя взглядом по страницам. Рубрика «Монография месяца». Анализ эмоциональной составляющей платы за сон. На этот раз в «Монографии месяца» выбрана работа профессора Рино «Анализ эмоциональной составляющей платы за сон». Это далеко не первое исследование проблемы, однако немногие из предыдущих научных работ могут сравниться с трудом профессора Рино в том, что касается глубины изучения вопроса. Автор берет за основу присущее человеку осознание собственной забывчивости. Он также отмечает способность индивида распознавать такой феномен, как искажение в воспоминаниях фактов реальной жизни. Как правило, человек понимает, что его воспоминания субъективны и не отражают действительность в полной мере. Признание правды о том, что любой переживаемый опыт будет в итоге забыт, нередко подталкивает индивида как можно полнее наслаждаться текущим моментом. Это желание и является источником эмоционального накала, в итоге влияющего на плату за сновидение. Двухсотстраничная монография профессора Рино вызвала споры в научном сообществе. Некоторые отрицают оригинальность работы, считая, что она во многом повторяет более ранние труды в этой области. Тем не менее, большинство ученых отмечают, что это самое масштабное исследование проблемы, так как оно основано на изучении трех тысяч реальных случаев на протяжении 10 лет. Текст монографии доступен на нашем сайте. Пенни попыталась представить 200 страниц подобного текста, и у нее закружилась голова. Она отложила журнал. Перед ней оставалось еще 5 клиентов. Внезапно к Пенни подошел человек в безупречном костюме. «Какой красивый цвет! Прекрасное качество! Уверен, вы получите не менее 200 Гордонов. Но я впервые вижу вас здесь. Откуда вы?» «Я из магазина снов напротив. Недавно там работаю». Пенни решила, что мужчина — сотрудник банка. «А какой у вас номер очереди?» «Ждать еще довольно долго. Может, пока пройдемся? Пенни вежливо отказалась, сославшись на то, что бутылки слишком тяжелые, чтобы носить их с собой. Однако мужчина тут же подхватил одну и сказал, что с удовольствием поможет. Он двинулся в сторону, противоположную от банковских окошек. Пенни ничего не оставалось, как взять оставшуюся бутылку и последовать за ним. Они подошли к огромному электронному табло, рядом с которым стояло не менее сотни стульев. Казалось, в банке зачем-то устроили зал ожидания, как на вокзале. Около табло толпились клиенты, нервно следившие за обновляющейся информацией. На доске появлялись цифры, похожие на котировки акций на биржах, в реальном времени отражавшие изменения цен на разные чувства. На самом верху красным цветом был выделен рост цен, уверенность в себе и удовлетворение от самореализации поднялись на целых 15%. В самом низу отмечалось падение цен на ощущение пустоты и беспомощность. Наблюдавшие за табло люди сидели на стульях, стояли перед табло, Кто-то с отчаянием сложил руки в молитве, кто-то, напротив, с явным облегчением отдыхал. «С ума сойти! За один Гордон можно съесть целый обед, а бутылка с удовлетворением от самореализации подскочила до двухсот! С чего это кому-то выбрасывать кучу денег на самореализацию? Знал бы заранее, стал бы миллионером!» — громко сетовал один из клиентов. Пенни глазами отыскала цену на душевный трепет в верхней части табло. Это ощущение продавалось по 180 восемьдесят Гордонов за бутылку, при этом отмечался небольшой рост в сравнении с предыдущим днем. Пенни еще крепче прижала к груди ценную ношу. Затем обернулась к мужчине, с которым здесь оказалось «но». ее спутник бесследно исчез вместе со второй бутылкой. Пенни почувствовала, как мороз пробежал по коже. Во что она влипла? Мошенник. Наверняка он каждый день высматривает неопытных простачков, которые приходят в банк с ценностями. А она сама сказала, что новенькая. Идеальная добыча, у него должно быть даже слюнки потекли. Пенни бросилась на поиски, но мужчина и след простыл. Она чувствовала, как силы покидают ее. Бутылка становилась тяжелее с каждой минутой. Она поплелась к окошкам, чтобы сдать хотя бы оставшуюся бутылку, но оказалось, что ее очередь давно прошла. Вдобавок ко всем несчастьям выяснилось, что новые номерки временно не выдают. Нужно было возвращаться в магазин снов. Она отсутствовала слишком долго. Везер сидел за центральной стойкой. В отличие от Пенни, она выглядела абсолютно счастливой. «Уэзер, ты в порядке? Что-то случилось? Почему вернулась с бутылкой?» Пенни рассказала, что произошло. Она чувствовала себя самым глупым человеком на свете. «Ох, как нехорошо вышло. Душевный трепет в последнее время очень ценится. Но я сама виновата, не нужно было отправлять тебя одну...» «Я поговорю с мистером Таллергутом, не волнуйся. Возможно, он решит заявить в полицию, и они поймают мошенника. Я его помню, он и ко мне пару раз приставал». «Следовало задать ему хорошую трепку, сказал Лезер, незаметно подошедший к ним мистер Таллергут. «Стало быть, одну бутылку с душевным трепетом мы потеряли, а вторую не смогли обналичить». «Жаль-жаль, сегодня самая высокая цена на душевный трепет за последние три месяца». «Простите, мистер Таллергуд». Чувство вины было таким сильным, что Пенни не могла даже поднять глаза на хозяина магазина. «Не все так плохо. Мне как раз сегодня нужна бутылка с душевным трепетом. Я хотел попросить ее у Эзер перед тем, как она спустится в сейф, но совершенно забыл». «А теперь бутылка все-таки у меня. По-моему, все просто отлично. Будем считать, что второй мы расплатились за новые знания об этом жестоком мире». Из-за того, что мистер Талергуд ее не отчитывал, Пенни почувствовал себя еще хуже. «Вы не представляете, как мне жаль. А зачем вам бутылка с душевным трепетом?» Интуиция подсказывает, что скоро появится покупатель, которому это ощущение просто необходимо. Молодая женщина стала постоянным клиентом еще в детстве. Сама она, конечно, этого не осознавала, просто думала, что относится к тем людям, кому часто снятся сны. Но на самом деле почти каждую ночь появлялась в магазине мистера Талергута. Утром воспоминания о магазине неизменно стирались из ее памяти. Она была из провинции, но смогла поступить в университет в Сеуле. Сразу после окончания учебы устроилась на работу в офис в столичном регионе. Работа отнимала много времени и сил, так что молодая женщина и не думала вступать в отношения. Она жила одна. Сначала было сложно, но со временем ко всему привыкаешь. Так прошло четыре года, и сейчас ей было 28 лет. Высшее образование, хорошая работа, квартира. Любой сказал бы, что дела у нее идут прекрасно. Я ни с кем не встречаюсь. Почему? У вас же в офисе много мужчин. Кто-то женат, у кого-то есть девушка. «Кто-то мне не нравится, кому-то не нравлюсь я». «Послушай, чтобы сходить на свидание, не обязательно ждать принца на белом коне. Такое впечатление, что ты просто не хочешь». «Хочу, но даже не знаю, с чего начать. Расскажи, как устроить свидание с человеком, с которым вместе работаешь?» ну, «Я так и знала, что ты не договариваешь. Тебе кто-то нравится, верно?» ну, «Если честно...» Закончив телефонный разговор с подругой, женщина улеглась в роскошную двуспальную кровать, которая сегодня казалась особенно большой и холодной. «Как же мне одиноко!» Она дошла до того, что жалуется самой себе вслух на одиночество. В пустом доме голос прозвучал гулко и горько. Время приближалось к полуночи. После затянувшегося рабочего дня она сразу же пошла домой, приняла душ, приготовила и съела легкий ужин, вынесла мусор, поговорила с подругой. И уже так поздно. Спать осталось чуть больше шести часов. Если она, как вчера, посмотрит видеоролики на YouTube и почитает комикс, снова не выспится. Возможно, чувство одиночества возникло из-за постоянной усталости. Так что лучше отдохнуть. Завтра снова тяжелый день. «Как долго я еще буду так жить?» На этот раз она не задала вопрос вслух, но все равно о нем пожалела. Перед сном не стоит думать о чем-то серьезном. Она прекрасно знала, что здоровому сну это не способствует. Женщина натянула одеяло повыше, включила будильник на смартфоне и заглянула в прогноз погоды. Пасмурно, возможен дождь. Даже иконка прогноза стала неприветливого серого цвета. «Неужели только у меня все так беспросветно?» На самом деле беспросветно было не все. Она подумала о молодом человеке, о котором только что рассказывала подруге. Он появлялся у них в офисе каждую среду и решал вопросы с поставками, а потом обедал в ее любимом ресторанчике. За столиком он всегда сидел один. Э, на Айон у телефона. Слушаю вас. Э, добрый день. Это Хён Чонсок из компании ТЭК. Если не возражаете, приеду в среду около десяти утра. Это были единственные слова, которыми они обменивались. К этому можно было прибавить краткие приветствия при встрече, и все. Но она часто о нем думала, о его ответственности, проявлявшейся в привычке звонить по понедельникам и предупреждать о визите, о безупречной вежливости во время телефонных разговоров или при мимолетных встречах, о спокойном достоинстве, с каким он выполнял нудную еженедельную работу. Ну, по крайней мере, таковой она казалась женщине. В какой-то момент он стал ей сниться. Во снах Чон Сок казался еще более интересным и привлекательным. Она попыталась вспомнить, когда в последний раз встречалась с мужчиной, который действительно ей нравился. В старших классах? На первом курсе? А какой завтра день недели? Среда. Сердце подпрыгнуло. Завтра она сможет его увидеть. Молодая женщина повернулась на другой бок и уставилась в стену. Ей было немного стыдно, и она заклинала неизвестно кого, чтобы мужчина никогда не узнал, что она думает о нем, лежа в кровати. Чтобы ему это даже во сне не привиделось. Ему наверняка будет неприятно, что незнакомая женщина не только поглядывает на него в офисе, но еще и вспоминает его в спальне. Может, он вообще женат или с кем-то встречается? Ей уже не 15 лет. Она не может позволить себе влюбиться, не думая о последствиях. Но хватит размышлять обо всем этом. Давно пора спать. Женщина устроилась поудобнее. Даже безответная любовь прекрасна. Пусть она длится как можно дольше. «Везер, я думаю, сейчас прибудет клиент номер 201». «Похоже на то», — Везер бросила взгляд на весы. «Я так рада, она приходит каждый день, и я волновалась, ведь вчера ее не было». Пенни с довольной улыбкой смотрел на весы клиента. Века опустилась до предела, на шкале значилась фаза быстрого сна. Уже в следующую секунду дверь магазина открылась, и вошла гостья, о которой они только что говорили. Пенни и Везор радостно ее поприветствовали. «Добро пожаловать!» «Здравствуйте. Хочу снова увидеть сон, который снится мне в последнее время. Он очень мне нравится». «Конечно. Подождите здесь, пожалуйста. На третьем этаже сейчас технический перерыв, и я сама схожу за товаром». Пенни торопливо поднялась на третий этаж. Мокбери и ее помощники расставляли только что прибывшие сновидения. Волосы Мокбери снова были в невообразимом беспорядке. Перешагивая через коробки, Пенни добралась до стеллажа с пометкой «Бестселлеры всех времен». На полках с самыми популярными снами царил хаос — Конечно, утром все было красиво и аккуратно, но покупатели уже успели оставить тут следы своего присутствия. Пень не рылась в завалах, пытаясь отыскать нужное сновидение. В пятый раз, наткнувшись на полет в небесах, выпущенные или прикрылами, она, наконец, увидела нужную коробку в форме сердца. На упаковочной ленточке мелким шрифтом было напечатано имя Лабзаний Привада». Он считался лучшим создателем романтических сновидений. А сам, знавший все на свете, рассказывал, что в жизни Лабзани Привада вообще не умеет строить отношения с женщинами, и его сердце было разбито не менее сотни раз. После каждого разрыва создатель снов обревает голову, поэтому никто никогда не видел его с отросшими волосами. Однако каждая новая неудача на личном фронте Это признавали ценители романтических сновидений, усиливало творческие способности постановщика. «Это то, что вы хотели?» Примчавшись назад, Пенни показала коробку покупательницы. Название гласило «Сон о человеке, который вам нравится». О, «Да. Держите, спасибо за покупку». «Оплатить можно позже?» — уточнила покупательница, обратившись к Вэзер. «Конечно. Когда проснетесь, передайте нам часть испытанных эмоций». «Если сновидение оставит вас равнодушной, мы тоже ничего не получим», — поделилась Пенни недавно обретенными знаниями. Молодая женщина медленно пошла к выходу. Она не выглядела подавленной, но Пенни вдруг почувствовала тревогу, провожая гостю взглядом. Однако она не могла объяснить себе, откуда эта тревога взялась. Вскоре в магазине наступило затишье. Пенни, подметая холл, вернулась к мыслям о молодой женщине. Что же было причиной того щемящего странного чувства? Кружа по залу со щеткой, Пенни оказалась возле лестницы у кабинета мистера Таллергута и, наконец, поняла... Что ее беспокоило? Ох, прошу прощения. Я слишком сильно накрошил печеньем?» — спросил вышедший из кабинета хозяин магазина. «Нет-нет, я подметаю во всем зале, пока есть свободное время. Мистер Талергут, можно задать вопрос?» «Конечно. А что случилось?» «Хочу спросить о клиенте номер 201». «О, это наша давняя покупательница» а ничего, что мы постоянно продаем ей один и тот же романтический сон. «Ты считаешь это неправильно? А почему?» заинтересовался мистер Таллергот. «Ну, если кто-то понравился, то увидеть его во сне несколько раз — это прекрасно, мне кажется. Но если так делать на протяжении долгого времени, может возникнуть привязанность, а вместе с ней и боль. Постоянное желание видеть человека во сне — Пенни прервалась и задумалась. «Постоянное желание видеть человека во сне означает, что в реальности отношения не складываются. Я права?» Сказав это вслух, Пенни окончательно убедилась, что поняла причину своих тревожных ощущений. «Пенни, знаешь ли ты, как относятся к снам гости этого города?» «Ну, конечно. Я ведь училась». Сны — это проявление бессознательного. Гости считают, что образы сновидений связаны с бессознательным. — Вот именно. — И что? Пенни не понимала, к чему ведет мистер Таллергут. И как бы не боялась показаться глупой, любопытство взяло верх. — Ты знаешь, что все наши клиенты без исключения просыпаясь забывают о магазине. Но им нужно объяснение, откуда взялись сны. Поэтому они и пришли к мысли о бессознательном. Попробуй представить себя на месте клиента 201. О чем ты подумаешь утром?» «Если бы мне часто снился человек, вызывающий мой интерес, я решила бы, что не до конца осознаю свои чувства», — неуверенно предположила Пенни. «Правильно» и спустя некоторое время признала бы, что он тебе действительно нравится. — Ну, допустим. Но я имею в виду, что сновидений недостаточно, чтобы начать реальные отношения. Сон — это всего лишь сон. Пенни вспомнила, как их гости обрадовалась сновидению, и ее сердце снова болезненно сжалось. Однако мистер Тайлергуд по-прежнему сохранял присутствие духа. Многие скажут, что любовь начинается тогда, когда ты осознаешь свои чувства к другому. Мы можем в этом помочь, но от нас не зависит, будет любовь взаимной или безответной. Только бы не безответной. Даже представить больно. Ты сама говоришь, что сон — это всего лишь сон. Давай будем верить в наших клиентов и в их способность устраивать личную жизнь. Молодая женщина проснулась за пять минут до будильника. Еще оставалось время поваляться в кровати, но она чувствовала себя отдохнувшей и полной сил. Она смутно помнила, что ей снился какой-то магазин. Но чем больше напрягала память, тем быстрее испарялись воспоминания. Через несколько секунд женщина забыла про магазин, зато мужчину, явившегося в сновидении, до сих пор помнила отчетливо. Ей приснилось, что они вместе обедают в знакомом ресторанчике. Они сидели за его обычным столиком и вели долгую беседу. Во сне она знала, что они встречаются каждый день. Их разговор был естественным и свободным как у близких людей. Женщина встала с постели и отправилась в ванную. Она хотела, чтобы приятные ощущения от сновидения длились как можно дольше. Какое волнующее, трепетное чувство. Однако холодный душ моментально ее отрезвил. Какой смысл цепляться за пустые мечты? За мгновение до того, как очарование сна рассеялось, раздался сигнал на центральной стойке в холле первого этажа магазина снов. Динь-дон! Клиент 201 оплатил счет. За сон о человеке, который вам нравится, получен малый объем душевного трепета. Эта система как-то связана с бутылками в сейфе? Совершенно верно. Наконец-то ты начинаешь понимать. «Сейчас все происходит автоматически, а вот раньше плату приходилось доставлять самим. По дороге много расплескивали и теряли. А еще вручную замеряли объем поступлений. Дни за работой так и пролетали». «А вы знаете, как мистер Талергут хочет использовать бутылку душевного трепета?» Пенни спрашивала о бутылке, с которой вернулась из банка после печального происшествия. Бутылка все еще оставалась на центральной стойке. «С пользой!» — заверила ее Везер. Молодая женщина очень старалась избавиться от лишних мыслей и сосредоточиться на работе. Однако не могла не думать о повторявшихся сновидениях. Они наверняка означали только одно, но женщина была не готова принять правду. «Э, «Хён Чон Сок не отменял встречу?» — спросил подошедший начальник отдела. На часах было без пяти минут десять. Хён Чон Сок всегда приходил за десять минут до назначенного времени. «Если задерживается, обязательно позвонил бы», — озадаченно подумала женщина. В тот же миг зазвонил телефон на рабочем столе. «Отдел технической поддержки. Чон Аен. Слушаю вас». «Э, «Добрый день. Это Хён Чон Сок из компании ТЭК». Голос звучал прерывисто, словно мужчина бежал. «Оставил документы в машине. Пришлось возвращаться. До десяти буду». «Понятно». Пожалев, что ответила так безразлично, она поспешно добавила. «Я передам, что вы задерживаетесь на несколько минут. Не спешите». «Спасибо». Разговор был окончен, но женщина еще несколько секунд держала трубку в руках. Его всегда спокойный голос сегодня звучал по-другому, и это еще больше ее взволновало. «Ну все, хватит. На работе нужно работать», твердо сказала она себе. Десять часов. Дверь офиса распахнулась, и вошел Хён Чон Сок. Стараясь скрыть интерес, Женщина искоса наблюдала за ним. Хоть она и сказала ему, что можно не спешить, мужчина явно бежал, о чем свидетельствовал румянец на его лице. Мужчина кого-то искал взглядом, и как только она потеряла бдительность и посмотрела прямо на него, их глаза встретились. Прежде чем она успела отвести взгляд, мужчина широко улыбнулся и поприветствовал ее вежливым кивком. От улыбки у него появились ямочки на обеих щеках. «Но ведь ямочки — запрещенный прием!» — в отчаянии прошептала женщина. Не было смысла и дальше отрицать очевидное. Она влюблена. Мужчина проснулся в подавленном настроении. Ему опять приснилась девушка, с которой он расстался два года назад он успел забыть кто виноват в разрыве и почему все так получилось в видя ее во сне он не испытывал никакой ностальгии по прошлому и ни о чем не жалел беспокоило лишь само ее появление почему в последнее время ему снится человек о котором он не думает и не хочет думать что интересно хочет мне сказать подсознание Невеселые мысли продолжали преследовать его по дороге на работу, так что он даже забыл в машине важные бумаги. Мужчина знал, что его ждут, и не хотел опаздывать. Скоро ему исполнится 30. Раз не складывается на личном фронте, нужно хотя бы образцово справляться с работой, считал он. Мужчина побежал обратно на стоянку и по пути позвонил в офис, где его ждали. Несколько гудков, и трубку взяла одна из сотрудниц. «Отдел технической поддержки Чон Айон. Слушаю вас». «Добрый день. Это Хён Чон Сок из компании Тек. Он услышал, каким прерывистым и глухим стал его голос и пожалел, что женщина на том конце провода тоже это слышит. Ну и представление он устроил. Стараясь дышать не слишком тяжело, он заговорил громче, чем обычно. «Оставил документы в машине. Пришлось возвращаться. До десяти буду». «Понятно», — коротко ответила женщина. Он хотел уже выключить телефон, но вдруг услышал. «Я передам, что вы задерживаетесь на несколько минут. Не спешите». «Ой, спасибо». Какой приятный у нее голос. Мужчина почувствовал себя намного лучше. Вечером он вернулся домой совершенно без сил его голова коснулась подушки он провалился в глубокий сон добро пожаловать пенни узнала клиента этот мужчина уже несколько раз покупал сон на встрече с прежней возлюбленной в разделе воспоминаний на втором этаже «Хотите повторить заказ?» «Да, пожалуй», — рассеянно ответил посетитель. Пенни уже собиралась проводить мужчину на второй этаж, но мистер Талер Гуд, находившийся в холле, встал у них на пути. «Думаю, вам больше не стоит покупать этот сон». Вы простите?» — Вы не можете этого помнить, но два года назад вы заказывали у меня сон о девушке, с которой расстались. — В самом деле? А если это было два года назад, значит, я обратился к вам сразу после разрыва? — Вы ведь тогда часто просыпались в слезах. — Да, случалось, но это продолжалось недолго. Вскоре я перестал видеть ее во снах. На лице мужчины все явственнее проступало изумление. «Но почему она опять мне снится два года спустя?» «По моему предложению. Не так давно вы обратились ко мне за советом. Сказали, что хотели бы начать новые отношения, но не уверены, что готовы. Я порекомендовал для проверки посмотреть сон на встрече с прежней возлюбленной». «Вот как?» Вы уже несколько раз приходили за этим сном, но мы ни разу не получили плату. А это значит, что вы не испытываете никаких чувств, когда видите ее во сне». «От вас одни убытки», — вставила подошедший к ним Везер. «Слышите, что говорит менеджер. К сожалению, мы больше не сможем предоставлять вам этот сон. Да и зачем вам пустые видения, не вызывающие эмоционального отклика?» «Извините». Ну, «Тогда я пойду. До свидания», — в крайнем смущении проговорил мужчина. «А как насчет чашечки чая перед уходом?» «Ночь впереди длинная. Куда торопиться?» Приглашение мистера Талергута звучало настойчиво и не предполагало отказа. Они подошли к центральной стойке. Мистер Талергут подхватил бутылку с душевным трепетом и вытащил пробку. Из горлышка вырвался ароматный розоватый дымок. Хозяин магазина плеснул из бутылки в неизвестно откуда взявшуюся чашку чая и протянул гостю. «До дна!» После чая настроение клиента заметно улучшилось. Он бодрой походкой вышел из магазина и вскоре скрылся из виду. «Мистер Талергут, но ведь душевный трепет такой дорогой!» В глазах Пенни читалось сожаление. «Ну, ты же хотела, чтобы любовь не была безответной!» Пенни от удивления раскрыла рот. «Вы имеете в виду, что это он нравится клиенту 201?» Мистер Талер гуд кивнул с таким выражением, словно не понимал, зачем спрашивать об очевидном. «Ну, как вы узнали?» «Когда тридцать с лишним лет управляешь магазином, Можно кое-чему научиться. На следующее утро мужчина проснулся отдохнувшим и полным сил. Настроение было прекрасным. В такие дни человек ожидает, что обязательно случится что-то хорошее. Он поставил телефон на зарядку и, напивая, отправился в душ. Сквозь шум воды и звучащую все громче песню не было слышно, как звякнул телефон. Пришло сообщение. На экране было видно только начало. «Добрый день. Это Чон Айон. Мы вчера виделись в офисе. Не хотели бы вы...» «А как вы стали встречаться?» Он мне нравился, и я первое ему написала. Пригласила пообедать. «В самом деле, не думала, что ты сможешь сделать первый шаг». Я тоже не думала, но чувства заставили. «А не боялась, что он откажет?» Я больше боялась, что он примет меня за ненормальную. Мы часто встречались в офисе, и было бы ужасно неловко. «Вот это да! Судя по всему, он очень тебе нравился». Когда я отправила ему сообщение, тут же выключила телефон. Не хотела расстраиваться, если он не ответит. Включила только через пару часов. Он потом признался, что переживал, почему я исчезла. «И как у вас сейчас? Не жалеешь, что написала?» «Хвалю себя каждый день. Это одно из лучших решений в моей жизни. Нет, самое лучшее».